Артём сильно изменился за время моего недолгого отсутствия. Из хулиганистого парня он превратился в серьёзного и усталого человека с отсутствием каких-либо эмоций в глазах. Нет, он улыбался, он пожал мне руку, он пошутил насчёт нашего путешествия по Москве, но он был другой. К добру ли, к худу я так прямо не мог сообразить. Но что другой, это точно. Мартин шепнул, что гнусный тройка обкормил Артёма некой сложной наркотой, но наркота так человека не меняет. «Нечего тут особенно думать», – сказал Костя, заканчивая прерванную появлением Артема фразу. «Если у них что-то и не охраняется, то вот этот вентиляционный канал». Идти любой другой дорогой – значит положить людей ни за что, ни про что. «Я так понимаю, что людей у нас будет очень много», – тихо вмешался Мартин. «Если десяток-другой положат, это ничего существенно не изменит, а проталкивать сотню бойцов с оружием по вентиляционной системе – это блеф». Но нам и не нужна сотня. Нам нужен компактный ударный отряд. который откроет все двери изнутри и блокирует Тодзи, не позволив ему удрать с нервами в кармане. К тому же мы можем послать туда людей гурентай которых нам жалеть нет смысла. «Не подходит», — сказал я. «Почему?» «А Яма сказал, что будем делить дивиденды сообразной частью каждого. Мы сразу даем гурентай преимущество». «Черт, не подумал», — признался Костя. хорошо. Пусть идут наши. «Это всё неважно», – неожиданно сказал Артём. Все повернулись к нему. Он сидел верхом на стуле и тихонько раскачивался. «Что именно?», – осведомился Костя. «Дивиденды, потери, задача взять объект. Какими силами мы располагаем численно?» «Человек двести, наверное», – сказал растерянно Костя. Ну, чёрные, если помогут. Шептун. Штурм объекта должен вестись в двух направлений. Основное – через систему вентиляции, куда пойдёт удаленная группа из 15 человек. Это оптимальное число. Второстепенное – через главный вход. Задача штурмующих главный вход – отвлечь внимание обороняющихся от происходящего внутри здания. Артём говорил словно кадровой военный. полковник или даже генерал. Иногда казалось, что он не может подобрать нужное слово, но потом словно что-то щёлкало, и он продолжал. Что они с ним сделали, пока я мотался по городу? — Каким тяжёлым штурмовым оружием мы располагаем? — спросил Артём, продолжая раскачиваться на стуле Это его детское занятие совсем не сочеталось с холодным рассудительным тоном. «Пулемёт в броневике, пара метателей, гранатомёты», – перечислил Костя. «Все тяжёлое оружие должно вести огонь по фасаду здания и окнам первого этажа. У нас есть вертолёт?» «У нас есть вертолёт», – согласился Костя. «Отлично. Значит, крыша здания будет обстреливаться с воздуха». «Костя, тебе лучше командовать второстепенной группой». «Скоординирую свои действия с руководителями Гурентай, Черных и Шепа. Я пойду с основной группой». «Эй-эй!» – подскочил «Тройка». «Ты давай, не дури, Аякс! Нашёл, Коммандос! Пострелял два раза и думает всё теперь!» «Я пойду с основной группой внутрь здания», – бесстрессно повторил Артём. «Нужно подобрать удачный состав. Хотел бы, чтобы в группу вошли так живы, Константин и ты, Мартин». Мартин улыбнулся. Надо думать, он и так полез бы в вентиляцию без разрешения. «Вопросы?» «Нет вопросов», – пробурчал Тройка. «Это ж надо! Манштейн какой нашелся! Жуков!» Загорхотал стул, и все повернулись к Артему. Он лежал назначь на полу и таращил в потолок глаза. Совсем обычные глаза, осмысленные. Испуганная. Мартин рванулся к нему, но Артём уже сел и отбросил стол. «Упал», – пояснил он с растерянной улыбкой. Равновесие потерял, задницу от ушиб. «А-а-а», – сказал тройка, – «с боевого, так сказать, коня! А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля». Кончай глумится. — поморщился Костя. — План действительно дельный. — Какой план? — спросил Артём, и я понял, что он это сделал совершенно серьёзно. Как наиболее информированный и нейтральный, я взял на себя переговоры с союзниками. Это оказалось легче лёгкого, с Гурэнтай осталось уточнить только время сбора, а явившимся из ниоткуда шепу я даже обрадовался. — Ты цел? что я цел или моих людей не эксплуатировали вот их уточнил я все равно они немного мои договор остается в силе более чем я постараюсь сделать завтра вечером все чтобы тот же пожалел что не вырвал свои глаза утром это похвально я надеюсь ты сам прибудешь и буду куда же я денусь? а как там твой шустрый паренек Он мне понравился. Кстати, хорошо, что напомнил об этом шустреньком пареньке. Он сидит в моем загородном домике, и я совершенно не представляю, что там происходит. Если это возможно, пошли туда парочку своих, чтобы его забрали. Сложно, учитываю обстановку, но можно, заберу, — обещал Шеп и растворился в эфире. Сложнее всего шли переговоры с мазесом Боппой. Боппа из предварительных бесед уже знал, из-за чего сырбор, но отомстить за смерть короля Мохендры не жаждал. Ему можно было понять. Старикашка регулярно портил мазесу кровь и переходил дорогу. В какой-то степени Боппа был даже благодарен Якудзо и Спрогесу за все содеянное. С другой стороны, мы все живем не в Нью-Йорке и не в Йоханнесбурге. Посему... Значительная часть чёрного населения Москвы не поймёт, если Мбопа со своими братьями останется в стороне. Так что после многочисленных дипломатических охов и ахов, после обсасывания деталей и приоритетов, Мбопа согласился. Мало того, он пообещал дать нам основную ударную группу троих профессионалов. Наш генеральный штаб занимался тем временем своими делами. Вымытный Артем дремал, так и не поддавшись на мои и Костины расспросы. Смещенный в одночасье экс-главнокомандующий тройка сидел за столом, вертел в руках очередную бутылку пива и гнусавил монотонно. «Волга-волга, мутер-волга, волга-волга, руслин флейн. Он сгоряча напросился в основную группу, его взяли. То ли, чтобы не ныл... то ли учитывая кое-какие военные способности, то ли потому, что он был одним из закоперщиков истории с нервами. Теперь троек усиленно впадал в депрессию. Напиваться, правда, вроде не собирался. Мартин ковырялся в моем гранатомете. Костя грыз чипсы и смотрел новости вместе со своими бойцами. Сдавяк Славик, примостился под люминесцентным светильничком и читал затрепанную книжку. Судя по виду, очень старая. И исхитрился рассмотреть название. И с удивлением узнал, что это мозг армии. Автор Шапошников. Кто такой Шапошников, я представлений не имел. Наверное, генерал какой-нибудь или маршал. Ай да славик. Надо потом поближе познакомиться. Любопытный тип. Ну вот, сказал Костя. Поворотившись к нам от экрана, бельгийцы отбили техконтроль. Блокада создания МИДа тоже снята. Мурманская десантная штурмовая бригада высадилась в районе стадиона ЦСКА. Кран, ты по чистым. «Чего и следовало ожидать», – задумчиво пробормотал Тройка, прервав песню. «Не дай мне бог увидеть русский бунт. Бессмысленный и беспощадный». Волга-волга, мутер -волга. Конечно, говорить о крантах по чистом я бы не спешил, но дела у них шли плохо, потому что армия в целом не поддержала, а старички с крантомётами всё-таки не бойцы против бельгийских спецназовцев и убов из мурманской ДШБ, напичканных микрочипами и железяками. Был я там года два назад. делая репортаж о новом виртуальном тренажёре. И видел, что они умеют делать. Бррр! Хорошо, что они на нашей стороне. Короче, мы занимались бездельем и чревоугодием в течение всего времени до штурма. Обстановка в столице стабилизировалась. Город твёрдо разделился на районы, контролируемые путчистыми и верными армейскими частями. Костя занимался организационными вопросами. В частности, искал вертолёт. Несколько раз выходил на связь по различным мелким вопросам Сэйтё и Мбопа. Перед самой акцией объявился Шеп и доложил, что Игорь доставлен в целости и сохранности, а сам Шеп желает участвовать в штурме. Похоже, основной отряд становился развлечением для богатых. Шэпа взяли, потому что просто не могли не взять. Штаб-квартире Якудза подошли незаметно, под покровом утреннего тумана. По пути нам попался один мобильный патруль пучистов на грузовике. Патруль был незамедлительно разоружён, а грузовик перевёрнут. Больше на улицах никто не попадался, чему мы только порадовались. В основном отряде, которому предстояло лезть по вентиляционной шахте, числились я, Артём и Тройка, Мартин, Славик и Костин Боевик по имени или по кличке Богдан. Союзников представляли Шеп, его люди, Бабуин и Граф. От японцев двое молчаливых кротышек в одинаковых куртках. От черных трое бещаных головорезов, представившихся как эйп Том и Нкваме. Костик сообщил, что его люди только что сняли двух охранников на улице и готовы начать отвлекающее вторжение. Потому что японцы что-то подозревают. Я посмотрел на Артёма. Тот кивнул. Главарез Эйп оторвал прожавевшую решётку, и мы полезли в вентиляцию. Гул начавшейся канонады слышался здесь еле-еле. А когда мы миновали два крутых колена... И вовсе заглох. Если бы не цеплявшаяся за лицо паутина, вентиляции было бы даже уютно. «Ты иди меня полз, бабуин!» За мной тройка, который что-то бурчал себе под нос. Я взял свой трофейный гранатомёт, вычищенный и отлаженный Мартином. А кремню прицепил кобуру с армейским кольтом. И он теперь немного мешал. Мирное движение по вентиляции затягивало. я даже опишу, когда уткнулся лбом в подкованной ботинки бабуина. «Что там?» – шепотом спросил сзади тройка. «Кажется, прибыли», – отозвался я. «И точно. Впереди что-то залязгало. Потом воздух разодрала автоматная очередь. Бабуин рванулся вперёд. Я за ним». И метр через два выпал на усыпанной штукатуркой линолеум. На четвереньких я быстро отбежал за угол, где уже пыхтели Шеп и Славик. «Засекли», – коротко сказал Славик. «У них там два автоматчика в холле. Наши попрятались кто куда. Вроде все целы». Я осторожно выглянул. До хола метров десять. Из постельной зелени, хранясь за кадушками, садит «Автоматчик». Увидел меня, взял пониже. По косяку хлестнули пули. Слышно было, как звенят гильзы, раскатываясь по линолеуму. «Ну-ка, сейчас я его...» Я щелкнул предохранителем гранатомёта, прикинул приблизительное местонахождение противника, выкатился из-за угла и, не отрывая пальцы от пускового крючка, выпустил в холл три гранаты. Взрывы слились в один. Потом, через несколько секунд тишины, кто-то из наших заорал. «Чисто!» Мы ворвались в развороченный холм. Среди рваной зелени и мусора лежал автоматчик с оторванными ногами, которого тут же добил эйп Второй пытался уползти в коридор, и его пристрелил Богдан. «Не теряем времени!» – крикнул Артём. Он, судя по глазам, опять превратился в ходячее военное министерство. «Богдан, Славик!» «Том, прикрываем тыл!» О тылах как-то забыли, а зря. Потому что внизу люди Якудзе буквально кишели, отражая фальшивое нападение. Не ровен час, решат посмотреть, что там у них происходит на верхних этажах. Мы побежали вверх по узкой лестнице, решив, что лифту сейчас лучше не доверять. Впереди неслись два негра и японцы, которым не терпелось сделать собратьями Чики-Чики, или как там у них это по-японски называется. За мной поспевал тройка. Коридор следующего этажа просматривался далеко, и вроде бы был пуст. Я на всякий случай пустил туда гранату. Это занятие затягивает, знаете ли. И когда пыль осела, крикнул остальным. Вроде чисто. И первым побежал по коридору. Откуда появился японец, и я не уследил. Казалось, он просто вырез из стены в трёх метрах передо мной. Низенький, плотный, с голым татуированным торсом. На уровне узких глаз японец держал два больших автоматических пистолета. Я успел сообразить, что гранатомёт меня на сей раз не спасёт. И в тот же момент отлетел в сторону, подшибленный под колени сзади. Уже на полу, переворачиваясь, я увидел, как японец пятится под ударами автоматных пуль. как его разворачивает и протаскивает по стене. И еще я увидел, как падает назднич, оттолкнувший меня с линии огня «тройка».